Глава 12. Вечерний ужин проходил в более спокойной обстановке. На этот раз ужинали в ресторане, и вместе с ними за столом сидел заместитель главы исполнительной власти города Ясы, господин Михай Крянге. Он был маленького роста, подвижный, живой, проговаривающий слова скороговоркой, неплохо говорил по-английски, знал еще и русский язык, Господин Крянге с воодушевлением рассказывал о планах расширения города, новых стройках, об истории яс, которые почти 300 лет были столицей Молдавии в самые непростые годы турецкого владычества. Все немного нервничали, атмосфера была напряженной, и явно чувствовалось отсутствие бренкуша, поэтому старались не говорить об аресте. Первым не выдержал Трамбетти. Попробовав местное вино, он одобрительно кивнул. «Это вино гораздо лучше прежнего, очень неплохое. Жаль только, что с нами нет господина Бранкуша. Ему бы наверняка понравились мои слова». Все замерли, словно он сказал о покойнике. «Не нужно о нем говорить», – тихо попросил Панчелеску. «Я надеюсь, что это недоразумение скоро выяснится и его отпустят». «Они нашли отпечатки пальцев», – напомнил Трамбетти. «О каком недоразумении вы говорите?» «Я убежден в его невиновности». «Сказал Панчелеску. Мы знакомы уже почти восемь лет, и я не поверю, что он хладнокровный убийца. Да и зачем ему убивать женщину, которую он любил?» «Ателло тоже любил Дездемону», – меланхолично заметил Уислер. «Там была ревность, а его обвиняют в краже двух тысяч евро», – поморщился Панчелеску. «По-моему, глупо и стыдно». «Нужно обратиться в ваше министерство, чтобы вмешался министр иностранных дел», – предложила Демченко. Ведь речь идет о вашем сотруднике, о дипломате. Я уже доложил нашему министру, сообщил Чеодореску. Но, боюсь, он не будет вмешиваться. У нас в стране сложная ситуация перед выборами. Вы, наверное, знаете, что нашего президента Трояна Басеску пытались отрешить от должности, объявив ему импичмент. Тогда президент и премьер были из разных партий. Сейчас оппозиционные партии набирают голоса, и их рейтинг постоянно растет. В такой ситуации министр не станет вмешиваться в работу правоохранительных органов. Иначе этот скандал сразу появится в наших газетах». «А разве дипломаты не имеют статуса неприкосновенности?» – поинтересовалась Илона. «Насколько я знаю, мой муж и даже я имели такой статус в Москве. Нашу машину даже нельзя было останавливать и проверять. А здесь дипломаты арестовывают». «Это разные вещи», – пояснил Теодореску. В Москве вы были иностранными дипломатами, аккредитованными в стране и прибывшими туда по дипломатическим паспортам. А здесь вы граждане нашей страны и не можете иметь дипломатическую неприкосновенность, так как находитесь на территории своего государства и живете по внутренним паспортам без дипломатической аккредитации. Только депутатов парламента нельзя арестовывать без соответствующего решения парламента. Но ведь вы его коллеги», – настаивала Демченко, – «и не имеете права спокойно сидеть, когда его арестовывают». «Мы подготовили официальный запрос в прокуратуру и полицию», – сказал Резку. «Больше ничего сделать не можем. Я думаю, что следователь тоже понимает, что не имеет права ошибаться. Слишком громкое дело. Кроме бренкуша арестован еще один сотрудник отеля, в котором мы находились. Возможно, его сообщник или сообщник убийцы». «Кто?» Спросил Дронга. Олег у Палади, кажется, он приехал из Молдавии. Эти иммигранты настоящий бич нашей страны, вздохнул вице — У нас и так хватает своих безработных, а сюда тянутся еще тысячи людей из соседней Молдавии, ведь у нас с ними безвизовый режим. Что будет с ними, когда Румыния войдет в Шенгенскую зону? Поинтересовался Уислер. Их депортируют обратно в Молдавию, пояснил Панчулеску. Это одно из условий вхождения Румынии в Шенген. И между вашими странами будет строгий визовый режим? Не унимался Уислер. Очевидно, вздохнул Панчелеску. Хотя это скажется на судьбах сотен тысяч людей. То есть вы будете делать то, что сейчас делают французские власти, выселяющие румынских цыган? Эхидно улыбнулся Трамбетти. Значит, вы дворять из Франции ваших соотечественников, которые нигде не работают и не хотят работать, «Нарушают визовый режим и не имеют законного права оставаться во Франции?» «Незаконно. А вы сами спокойно выдворяете из своей страны сотни тысяч людей, фактически ваших соотечественников. Ведь это вы говорили господину дронга что молдавской нации не существует, и это такие же румыны, как и вы». «Говорил», — согласился Пончелеску. «Но таковы жестокие реалии наших дней. Насколько я знаю...» Шести бывшим советским республикам будет предложено специальное партнерство со странами Европы, при котором граждане этих стран смогут без виз посещать Шенгенскую зону, или для них будет введен упрощенный визовый режим. Планировалось, что туда войдут Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Азербайджан и Армения. Вот это и называется двойной моралью, торжествующе заметил Трамбетти. Господа, давайте выпьем за объединенную Европу без границ предложил вице-мэр Крянгэ, поднимая бокал. Все присутствующие дружно встали и подняли бокалы. По плану у нас должно было состояться посещение местного театра, сообщил Теодореску, когда все снова сели. Но после трагического случая мы отменили мероприятие. Оно выглядело бы достаточно неэтичным по отношению к памяти погибшей. Завтра утром мы посетим церковь Святого Николая, Возведенную здесь еще в конце 15 века. Примерно в те годы, когда Колумб открывал Америку, улыбнулся Панчулеску, обращаясь к Уислеру и Гордону. Что делаем сегодня? спросила Илона. Или на вечер у вас нет никакой программы. Мы все отменили из-за трагического случая с госпожой Лунгул, признался Теодореску. Посчитали, что так будет правильно. Очень жаль! вздохнула Илона, и многозначительно взглянув на дронга добавила. «На Мадейре у вас были хотя бы карты?» Катиба густо покраснела, а Дронго усмехнулся. «Эта бесподобная женщина была так естественно в своем амплуа бессовестной хамки. «Карты можно найти», – спокойно сказал он. «Но боюсь, мы не найдем такого количества игроков». «Надеюсь, что не найдете», – не удержала Катиба. «Иначе мне снова придется вас покинуть». «У нас есть казино», – не понял их пикировки вице-мэр. «При желании вы можете туда пройти». «Спасибо», — ответила Катиба. «Я вообще не люблю азартные игры». «Значит, мы расстаемся до завтра», — вздохнула Илона. «А когда поедем в церковь?» «Завтрак будет в 8 утра. В 9 выезжаем на осмотр церкви. В половине десятого должны выехать из города, чтобы к трем часам быть в круж на Поке. Нам придется ехать через горы, поэтому полиция выделила большой внедорожник для нашего сопровождения». «Надеюсь, что завтра в Трансильвании ничего не случится», – пробормотал Уислер. Ужин завершился на минорной ноте. Все расходились молча. Желать друг другу спокойной ночи выглядело бы, по меньшей мере, бестактным. Дронко подошел к Лессии, изучавшей программу на завтрашний день. «Извините, что я вас беспокою», – начал он. «Хочу задать один вопрос». «Слушаю вас», – подняла на голову. «Я хотел уточнить». «Не обращался ли к вам господин Гордон до того, как прибыл в Бухарест, по поводу письма, которое он получил?» «Какого письма?» – удивилась Лессия. «Он получил письмо, в котором ему рекомендовалось не приезжать в Румынию». «Гордон ничего не говорил», – нахмурившись, пожала она плечами. «Если бы такое письмо было, я бы обязательно знала. Может, он перестал его кому-то другому?» «Не думаю. Но о письме он мне не сказал». «Тогда не нужно напоминать ему об этом», – попросил дронга «чтобы не нервировать его и остальных. У вас очень красивая заколка». «Дракон – мой символ», – улыбнулась Лессия. «Я привезла ее из Китая. Она сделана из панциря черепахи и обошлась мне в целое состояние». «Сразу видно, что это ручная работа», – сказал дронга и попрощался. Он поднялся в свой номер, включил телевизор, чтобы прослушать последние новости. «По Евроньюз». И почти сразу передали сообщение об убийстве в Румынии, известной правозащитнице и уже не Лунгул. Под конец журналист добавил, что уже арестованы двое подозреваемых, один из которых приехавший из Молдавии иммигрант, подозреваемый в грабеже и убийстве. При этом не приминул сказать, что сама убитая всегда защищала права иммигрантов и вынужденных переселенцев. Какой одиозный репортаж. Возмутился Дронга. Причем этот несчастный мальчик, Олегу, которого арестовали просто для профилактики? Следователь не поверил, что мимо него никто ночью не проходил. Барбуце не совсем дурак, если понял, что через окно убийца не влезал и не вылезал. После того, как нашли на чердаке сумку с деньгами и кредитной карточкой, стало понятно, что это вообще не грабеж. Но признать в таких условиях, что это политическое убийство, означает подорвать... Реноме страны В глазах европейского и мирового сообщества Значит, нужен козел отпущения Которым выбрали сначала Олегу Паллади Приехавшего из Молдавии мигранта. А когда нашли сумку с отпечатками пальцев Брынкуша То в список подозреваемых добавили еще и молодого дипломата Который не просто опекал женщину А по-настоящему любил ее. Глупая и вопиющая несправедливость И ты тоже хорош — упрекнул себя дронга, Услышал разговор Теоды Резку с министром и решил, что все бесполезно. Не стал вмешиваться и позволил полиции увести невиновного человека. Хотя почему-то так уверен, что он невиновен. Ведь все факты против него. Он признался, что несколько раз ночью заходил в ее номер. Его видели в четвертом часу утра, когда он нес ей кофе. У них были интимные отношения, и она вполне могла принимать гостя в одной ночной рубашке, сидя на кровати. Наконец он знал о деньгах, и на них его отпечатки пальцев. Следователю оставалось только собрать факты, получить свидетельство экспертов, проводящих дактилоскопию, и арестовать Бранкуша, что он и сделал. И хотя Теодореску говорит о невозможности давления на это давление существует. Журналисты и корреспонденты уже намекали на возможную политическую подоплеку убийства. И теперь следователь сделает все, чтобы доказать обратное и обвинить подходящего кандидата в грабеже и убийстве. Дронго поднялся и подошел к окну, глядя на освещенную площадь перед отелем. Внутренняя интуиция подсказывала, что Бранкуш не может быть таким хладнокровным убийцей. На нем лица не было, когда он сидел в комнате рядом с убитой. Интуиция не конкретные факты, но она никогда не подводила. Подумал он и почему-то вспомнил слова Сиди Куба. Только двое мужчин могли ночью войти в комнату к Иужене, сам Дронго и арабский эксперт. Араб переоделся ночью в европейское платье, даже надел джинсы. Зачем? Объяснил, что ходил за чаем. Предположим, что он сказал правду. Зачем ему убивать эту женщину? Стоп. Он рассказывал, что она была в Тунисе и выступила там с критикой властей, после чего у него были большие неприятности. Но за такие выступления не убивают. И уж тем более не убивают спустя целый год. Тогда кто и почему убил несчастную? И кого она могла впустить к себе рано утром? Если у нее уже был любовник Бренкуш, то предположить, что в группе был еще и второй, достаточно глупо. Хотя в жизни всякое случается. Достаточно вспомнить откровенную агрессивность Элоны. Раздался телефонный звонок. И дронга подняв трубку, посмотрел на определитель. Это был номер комиссара Брюлея. «Что у тебя там происходит?» – хрипло спросил комиссар. «Неужели правда ее убили?» «Да, два выстрела в упор. Полиция уже арестовала двоих подозреваемых, но, по-моему, они ошибаются». «Значит, действительно ошибаются, раз ты так говоришь. А среди арестованных не было Гордона?» «Нет. Один румынский дипломат и один несчастный иммигрант из Молдавии. Может, тебе лучше вернуться?» предложил комиссар. «Тогда могут осудить двух невиновных и не накажут настоящего убийцу. Вы считаете, что будет правильно, если я вернусь?» «Убедил», согласился Брюлей. «Но будь осторожен. Мне с самого начала не нравились все эти разговоры о Дракуле и разных мистических глупостях». В дверь постучали. Дронко подошел и посмотрел в глазок. На пороге стоял тот самый журналист, который разговаривал с ним на пресс-конференции. «Кажется, Мирон Рессо». Дронга открыл дверь. «Добрый вечер», – поздоровался журналист, протягивая свою визитную карточку. «Я хотел сделать с вами отдельное интервью. Узнал, в каком вы номере у господина Теодореску. Если вы, конечно, не возражаете». «Возражаю», – ответил Дронго, положив его карточку в карман. «Я приехал как эксперт и не собираюсь комментировать события, происшедшие более 20 лет назад. Ваше интервью необходимо именно сегодня», – настаивал Рессу. Мы можем взорвать ситуацию. Достаточно одного толчка, и в Румынии поменяется власть. Если ваша группа вынесет решение о невозможности нашего вступления или нечто подобное, вы знаете, что у нас скоро выборы, и мнение такого авторитетного эксперта, как вы? Господин Ресу, я уже объяснил вам, что прибыл сюда как гость и не собираюсь вмешиваться во внутренние дела вашей страны. Тем более давать свои комментарии по поводу казни Чаушеску, происшедший так давно. Не сомневаюсь, что любое мое слово будет истолковано неправильно, как правящей партии, так и оппозиции. Насколько я понял, ваше издание поддерживает оппозиционные силы? Мы поддерживаем бывшего премьера, в его противостоянии с коррумпированной властью и этим никчемным президентом. Тут же отреагировал Рессу. Поддерживайте кого угодно, но без моего интервью. Но в вашей группе произошло убийство, а вы эксперт по вопросам преступности. Неужели это событие не прокомментируете? Нет. Пока идет следствие, мы не должны выдвигать свои версии, чтобы не оказывать давление на следователя. Я верю, что у вас очень компетентные профессиональные следователи, которые разберутся и найдут истинных виновников случившегося. Они разговаривали на пороге. Дронга так и не пригласил гостя войти в комнату. Только один вопрос – попросил Рессу, и я уйду. Не политический, чисто уголовный. Хотя бы на него вы можете ответить? Какой вопрос? Лично вы верите в обвинение, выдвинутые против дипломата Брынкуша и приехавшего из Молдавии господина Палади? дронга долго молчал. Журналист терпеливо ждал. Нет, наконец ответил эксперт. Я не верю, извините. Он закрыл дверь и вернулся в комнату. Если его второй раз попросят уехать из Румынии из-за этих журналистов, будет смешно. Часто так бывает. В первом случае трагедия, во втором фарс. Или раньше был фарс, когда его выдворяли, а сейчас настоящая трагедия, связанная с убийством и уже не Илонгул. В дверь снова осторожно постучали. Неужели Рессу не может успокоиться? Разозлился Дронго и пошел открывать. На пороге стояла Илона. Темно-синий брючный костюм, В котором она была сегодня за ужином, явно ей не по размеру. Видимо, она немного поправилась после того, как приобрела этот наряд. Или наоборот, купила костюм на размер меньше, сознательно решив похудеть, чтобы он хорошо сидел на ней. Женщины часто поступают столь нелогично, предпочитая выбирать наряды на размер меньше, чтобы потом подгонять свои формы под костюмы. «Только я о вас подумал», – невольно признался дронга «Надеюсь, что-то хорошее?» улыбнулась она. «Безусловно». Дронго продолжал стоять в дверях, не впуская ее в комнату. «Может, отойдёте и впустите меня в номер?» – обиделась Илона. «Или будете стоять здесь, как царь Леонид у Фермопил, Пил, решив умереть в этом проходе, но не пропустить меня дальше?» «Проходите», – постранился он, и Илона вошла в комнату и уселась в кресло. Госпожа Демченко поехала в отель в сопровождении своего телохранителя – сообщила она. «А я решила подняться к вам, чтобы узнать о событиях сегодняшней ночи. Не беспокойтесь, я не собираюсь к вам приставать». «Спасибо», – кивнул дронга «Вы меня успокоили». «Это действительно был бренкуш Именно он застрелил и у Женью? «Думаю, что нет. Но слишком много фактов против него. На чердаке нашли заброшенную туда сумку с деньгами, где были его отпечатки пальцев. А второй? Он его помощник?» Второй был просто молодым человеком, приехавшим учиться в Ясский университет. Он всю ночь читал учебник, готовясь к экзаменам. «Понятно», — сказала Илона. «Значит, вы считаете, что следователи ошибаются, и оба молодых человека ни в чем не виноваты?» «Вот именно». «Тогда обвинят цыган», — сразу сделала вывод Илона. «Там есть большой цыганский табор, и об этом все знают. Несколько тысяч цыган уже больше 20 лет живут в этом месте». Если не докажут вину Бранкуша и этого молдаванина, возьмутся за цыган. Там быстро найдут виноватого, а если даже не найдут, просто назначат. Следователи предложат цыганскому барону выдать убийцу, и тот укажет на человека, который возьмет всю вину на себя. Неужели все так плохо? С цыганами да. Здесь в Румынии считают, что именно из-за них нас не хотят принимать в Шенгенскую зону. Больше всего преступлений и правонарушений – В объединенной Европе совершаются цыганами, прибывшими туда с румынскими паспортами. «Несчастный народ», – вздохнул дронга «Вы знаете легенду о происхождении цыган?» «Понятия не имею, но говорят, что они пришли откуда-то из Азии. Из Северной Индии». «Они оставили свои края и двинулись многочисленными таборами на запад. В пути многие погибли, некоторые отстали, некоторые свернули в другие места». Но самое печальное, что постепенно они забыли о цели своего великого похода. Просто достигли Европы и расселились здесь в разных странах, даже не вспоминая, зачем пришли сюда. Вот такая печальная легенда. «Красиво», — согласилась Илона. «Но с цыганами трудно. Они не хотят работать. У них свои порядки, свои обычаи. Женщины гадают и рожают детей, мужчины воруют и грабят. Они не хотят вписываться в общество» платить налоги, соблюдать законы тех стран, где живут. В результате происходит массовое отторжение, и местное население относится к ним достаточно враждебно. Так было и у нас в Молдавии. Такая же обстановка нетерпимости царит в самой Румынии и в соседних странах, в Венгрии и Сербии, где проживает много цыган. Только не говорите об этом профессору Трамбети. Он вообще считает, что Румынию нельзя принимать в шенгенскую зону именно из-за большого количества цыган, проживающих в вашей стране. «Не скажу», усмехнулась Элона. «Только хочу у вас прямо спросить, кто убил и Женю. И не говорите мне, что не знаете. Вы все и всегда знаете. Я видела, как вы работали в Москве, когда нашли убийцу Пашкова». «Видела, как вы раскрыли это убийство. И сейчас вы наверняка все знаете, но специально не говорите, чтобы следователи немного помучились. «Я действительно не знаю, кто это мог быть», признался дронга «А гадать в подобных случаях просто глупо. Но убежден, что ни Брынкуш, ни этот парень ладе не имеют к убийству никакого отношения». «Ясно», – кивнула Илона. «Значит, вы пока еще не знаете». «Ладно, тогда я поеду в свой отель. Между прочим, я рассказала госпоже Демченко, что вы любитель групповых упражнений, и она долго смеялась над этим. А когда женщина смеется, ей нравятся подобные эксперименты. Как вы к этому относитесь?» «Только не поссорьте меня с ее мужем», – попросил Дронга. «И не забывайте, что рядом с ней все время находится ее телохранитель. Мне еще для полного счастья не хватает гнева ее мужа-олигарха». «Вы всегда такой трусливый?» – удивилась Элона. «Со мной у вас принципы, ее мужа вы боитесь, Катибу вы тоже опасаетесь. Просто не мужчина, а целый комплекс собственной неполноценности. Или вы притворяетесь?» «Притворяюсь», – ответил он. «Понятно. Тогда не буду вам мешать». «Мне было интересно узнать ваше мнение. Как видите, я вела себя хорошо и даже к вам не приставала». Илона поднялась с кресла и пошла к дверям. «Спасибо», – кивнул дронга. «Я так боялся, что придется звать на помощь». «Вы хам», – убежденным тоном произнесла Илона, повернувшись к нему. «Мало того, что ведете себя абсолютно неподобающим образом, вы еще умудряетесь милохамить, хамить пришедшей к вам женщине. Это просто безобразие. Вы плохо кончите». «Однажды какая-нибудь отвергнутая женщина вас убьет». И Илона вышла, даже не попрощавшись. дронга закрыл дверь, вернулся в комнату и сел на кровать. Много лет назад у него была похожая история. Когда это было? В августе 86-го. На румынском курорте в Мангалии. Тогда в его номер пришла Люба. Он был непростительно молот и глуп. Что-то между ними произошло. Какая-то размолвка, недопонимание... Или они о чем то поспорили. Но все закончилось тем, что он попросил ее уйти. Впервые в жизни Дронга вёл себя столь неподобающе по отношению к женщине, пришедшей к нему в номер. Да, именно тогда он вел себя как настоящий хам. Ему до сих пор стыдно за тот вечер. Больше они никогда с ней не виделись. А Элона? С этой дамой даже интересно. Она ведет себя порой более нагло, чем мужчины в подобных ситуациях. И совсем не чувствует, что выглядит при этом смешно. А если женщина вызывает у мужчины смех, это означает, что она не волнует его как женщина. Дронга стало грустно. Неужели все так быстро меняется? Ведь она действительно красивая женщина. Или это он начал меняться, даже не осознавая, какие изменения с ним происходят?